Глава 16 Против троих. Оглядев поле боя, черепаха замерла. Рядом с ней были мы. Чуть дальше были корейцы. Примерно рядом с ними, в барьере послов, терни и лианах, брыкалась статуя ангела-отступника, а возле нее парил возродившийся Феникс. Черепаха еще раз обвела всех взглядом и неожиданно резво рванула к корейцам. Ей-богу, никогда не думал, что черепахи могут так быстро бегать, хотя это ведь не самая обычная черепаха. Огромная черепаха неслась прямо на клан Монкут. От ее поступи дрожала земля и оставались вмятины. Заклинания полетели в нее скопом, но черепаха их даже не заметила, продолжив свой бег. Заклинания усилились. Но с каждым попаданием рост черепахи становился все больше и больше. Вот уже на корейцев нёсся не просто огромный зверь, а махина. Феникс, пытаясь защитить своих повелителей, спикировал вниз прямо на нее и обдал потоком пламени. Черепаха мгновенно спряталась в панцирь, приняв на него огонь, а потом, переждав атаку, снова показалась наружу и рванула дальше. При этом ее панцирь засиял, а она снова стала больше. Теперь уже она могла соперничать в росте с Фениксом. Феникс спикировал вниз, атакуя ее, но черепаха неожиданно проворно дёрнулась и укусила его, схватив пастью. Феникс задергался, пытаясь вырваться, а черепаха начала медленно пожирать его, помогая себе лапами. Ее панцирь снова стал светиться, И она снова начала расти. Понемногу черепаха сожрала Феникса полностью, отчего ее панцирь еще ярче засветился. Егор стоял в своей печати, торжествующе улыбаясь, и глядя на своего питомца. Такая артиллерия могла легко соперничать с призывами чернокнижников. В рядах чернокнижников произошло движение, и оттуда, используя воздушный шаг, Рванули Каня и Куен Манкут. Женщины быстрым темпом побежали прямо в сторону Егора. Манкут решили устранить Егора, как самого опасного? Что ж, предсказуемо. С необычайным проворством мать и дочь лавировали, уходя от атак. Вот прошла удачная атака Девиндов. Но все камни приняла на себя Куен, и они снова завязли в ее теле. Вот удачно атаковал Берг Дечевский, но Каня просто впитала в себя его огонь. В тот же момент Дук отдал какой-то приказ, и клан Монкут двинулся на нас, быстро сближаясь. В свою очередь, Уватов отдал приказ, и на Манкутов двинулись сразу инквизиторы, обычные войска и аристократы, готовясь сойтись в рукопашную. Справедливо! Статуя отступника заблокирована а Феникс сожран. Клан Монкут лишился сразу двух своих сильных козырей. Теперь им нужно во что бы то ни стало перехватить инициативу, иначе они рискуют проиграть в этой битве. Что-то подсказывает мне, в ближнем бою они тоже очень и очень опасные противники. А тем временем в нашу сторону неслись две женщины с явным намерением расправиться со мной и Егором. Черепаха, сожрав и переварив феникса, стала резво разворачиваться к статуе, намереваясь подкрепиться второй раз, а после также резво рванула к ней, на ходу растоптав несколько человек из чернокнижников. Разогнавшись, она, словно мощный таран, ударилась в барьеры послов, и те ощутимо вздрогнули. Черепаха, отойдя назад еще раз, разогналась и ударилась в них повторно. Барьеры мигнули и пропали. Не думаю, что она пробила их, вероятнее всего послы просто отключили свою технику. Прорвавшись к новой жертве, черепаха ударила гиганта, пытаясь повалить, а после вцепилась ему в ногу своей огромной пастью. Рядом зашумела воронка. Егор призывал еще кого-то, а родственницы Сунга поравнялись со мной. Уже ни о чем не думая, Я напитал руку лебеном и ударил куен. Рука словно вошла в толстый слой глины и завязла в ней. Лицо кореянки лишь ухмыльнулось. Ощущение было такое, словно я сунул руку в ведро с очень густой шпаклёвкой или глиной. Удар неприятно отдался в плече и в мышцах, а необычная техника кореянки сработала как амортизатор, гася его, Так что он не нанес ей никаких видимых повреждений. Впрочем, полагаю, что невидимых тоже не нанес. Ухмылка начала становиться более хищной и более победной. Куен шевельнула губами, что-то говоря. Интересно, она способна говорить в таком состоянии? Или это уже невозможно? Скорее всего, второе. Ее руки медленно потянулись ко мне я попытался выдернуть руку из ее тела, но не тут то было глиняная масса начала уплотняться и липнуть, не желая отпускать ухмылка женщины стала еще шире. я попытался рывком высвободить руку, но добился только того, что часть плоти куен потянулась следом за рукой, как вязкий гудрон черт она же так просто дотянется до меня и задушит даже бить не понадобится. Заклеит мое лицо той вязкой массой, в которую превратилось ее тело, и я сам прекрасно задохнусь. Я сконцентрировал Лебен в ногах и попытался рывком отпрыгнуть, но чернокнижница дотянулась до меня руками и схватила за одежду, поэтому прыжок вышел смазанным. Победно улыбаясь, она продолжила приближаться ко мне, кривя лицо в презрительной ухмылке и беззвучно шевеля губами, Выхватив свободной рукой меч, я рубанул ее по шее, но меч медленно, словно нехотя, прошел сквозь ее шею, не причинив никакого вреда. Краем глаза я заметил, как Каня уже добегает до Егора. Нет, без Егора мы точно не выстоим. Мгновенно поняв, что делать, я переместил Лебин в завязшую руку и резко изменил ее форму, делая ее сужающейся. И похожий на трехгранную рапиру. Затем переместил Лебен в ноги и одновременно с этим превратил живой меч в пилообразный клинок с толстыми крупными зубьями, рубанул по рукам кореянки, буквально вырывая этим оружием куски плоти, и отпрыгнул назад, высвобождая измененную руку. Отпиленные, или точнее оторванные руки кореянки упали на землю. А моя рука легко выскочила из ее грудной клетки. Егора от ткани отделяла всего несколько метров. Я превратил меч в плеть и, размахнувшись, ударил. Плеть завернулась вокруг ноги девушки. Я дернул ее к себе и отпрыгнул подальше от ее мамаши, натягивая плеть. Чернокнижница рухнула лицом на землю, и ее лицо исказилось от ярости. Выкуси! Нас так просто не возьмешь. Меч как-то странно подрагивал после плоти Куен. Насытился? Или что-то чувствует? Как-никак он все же питается, вонзаясь в чужое тело. Думаю, что молочная диета ему уже надоела. Я снова трансформировал меч в более толстый бич с шипами на конце. Пусть поест чужой крови. Шипы мгновенно сформировались на его кончике, и тут же впились в ногу чернокнижницы. Меч снова задрожал и запульсировал. Он определенно чувствовал удовольствие. Я продолжил его трансформацию, подтаскивая так себе свою жертву. Девушка шипела, как змея, и пыталась уцепиться руками за землю, но стягивающееся тело меча продолжало тащить ее за собой. Краем глаза я глянул на ее мать. Та была занята тем, что представляла на место свои руки и пыталась их прирастить. Бррр, жуткая техника. Это даже страшнее, чем венчунь, китайская техника липких рук. Еще несколько минут до того, как она восстановит свои руки, у меня есть. Нужно покончить с кем-то из этих дамочек. Или вдвоем они просто разорвут меня на кусочки. Выхватив свободной рукой пистолет, Я выстрелил свою жертву несколько раз. Чернокнижница дико закричала. В отличие от матери, она не умела переносить пистолетные выстрелы. И, похоже, просто не успела ничего сделать. Не заблокировать пулю, не сделать что-то еще. Я выстрелил еще раз, но так и не успел понять, попал или нет. И добился ли вообще какого-то эффекта. На меня куском мокрой глины навалилась ее мать. Старшая чернокнижница была в ярости, лицо без конца кривилось в злобной гримасе, одной руки не было. Похоже, просто не успела прирастить обратно, но это не уменьшило ее смертоносности. Памятуя о том, насколько опасна эта сударыня, я мгновенно превратил бичу в меч, позволяя ему соскользнуть с ноги ее дочери и резко отскочил, разрывая дистанцию. Куен рванула за мной. «Стоп! Если так продолжится, то она расправится со мной. Мне нужно какое-то другое оружие, чтобы сдерживать эту ожившую глину». Недолго думая, я трансформировал меч в нунчаки и, размахнувшись, ударил ими в этот оживший кусок глины. Нунчаки оставили на теле женщины глубокую вмятину, но не завязли. Раскрутив их, я стал наносить хлесткие удары, покрывая тело чернокнижницы вмятинами. Что-то ударило меня в предплечье, но стальная рубашка справилась с ударом на ура. Я оглянулся. Позади, отряхиваясь и приходя в себя, поднималась Каня, шатаясь и держась за бок. Судя по всему, то, что ее не убило, сделало ее сильнее, и она серьезно настроена на реванш. И тут, воспользовавшись моим секундным замешательством, На меня набросилась ее мать. Сначала был вязкий удар, как будто меня ударили мешком с влажным песком, а потом навалилась глиняная масса, налипая, сковывая движение и стараясь добраться до головы. Я зашатался и, пытаясь отбиться, превратил меч в широкое мачете и начал пытаться буквально срубать себя, навалившуюся на меня массу, Однако, получалось плохо. Очень плохо. Сражаясь со старшей Монкут, я повалился на землю, чувствуя, как глиняная масса продолжает налипать на меня. И уже чувствуя шаги ее дочери рядом. Пшш! Мощная струя воды окатила меня с ног до головы, смывая глинистое тело, освобождая движение и позволяя дышать. Рядом, в пяти метрах, Сидела огромная жаба, состоящая полностью из воды, и, открыв пасть, выпускала на нас поток воды, как из хорошего шланга, смывая с меня опасную чернокнижницу. Вмешался кто-то из Рейганов. «Фу! Слава тебе, Господи! И слава Рейганам, которые вмешались! Эта мадам будет пострашнее жидкого терминатора!» Я рефлекторно продолжал крутиться стряхивая с себя частички воды и глины, а сражение уже кипело вовсю. Полыхало пламя Бергдечевского, летели снаряды Баумов и Рейганов, всюду змеились колючие тернии и лианы Милославских, прорастали какие-то побеги, плюющиеся пыльцой, сверкали печати, ревел ветер, мелькали фигуры. Я услышал знакомый рев изнанки и рев воронки, Я гляделся вокруг, пытаясь понять, куда делись мои опасные противницы. Обе оказались временно нейтрализованы. Пока я катался, сбрасывая с себя грязь, из изнанки явился болотный кракен. Из всех отъевшихся тварей изнанки меня в свое время напугала именно эта тварь. Сейчас этот огромный бурдюк плоти, шевеля щупальцами и ревя как бык, схватил обеих азиаток. Старшую вцепились сразу несколько щупалец и тащили к огромному зеву, а младшей хватило одного щупальца, которым он волочил ее по земле слишком быстро для того, чтобы она применила какую-то технику. И в итоге оставалось только цепляться за землю, чтобы хотя бы выиграть время. Оф, передышка. Теперь нужно помочь этому жуткому спруту добить этих барышень, и дальше охранять Егора. Жуткие у него техники, но действительно, во время их использования он становится очень уязвимым. В этот момент из гуще сражения и битвы титанов отделилась точка, которая стала стремительно приближаться. Клан Монкут отправил помощь своим людям. Точка обретала все более и более знакомые черты. Сунг Монкут Вот мы и встретились. Что ж, с некоторой манерой его боя я знаком. По крайней мере, видел часть воздушных техник, которыми этот тип обладает. Воздушный шаг, воздушный кулак и молот бога ветров. Воздушный шаг позволяет ему бежать по воздуху плавным стелющимся бегом. Воздушный кулак, сдувать пули и другие снаряды, а также наносить довольно ощутимые удары на дистанции и молот бога ветров, наносить такие же удары в вертикальной плоскости. Это не считая тех техник, о которых я не знаю. Победить его или хотя бы задержать я могу, схитрив. Накачав ноги лебеном, я помчался к нему и подпрыгнул, взлетев навстречу. Сунг скинул руку для того, чтобы сформировать печать, но я оказался быстрее. Слава богу, знаком с его манерой боя. И резко превратил меч в тонкий бич, ударив на отмаш. Бич преодолел разделяющие нас метры и обвился вокруг ладони Сунга, стягивая его пальцы и мешая колдовать. На лице корейца проступили удивление и боль. Я резко превратил бич в шипастый бич, и шипы, выступившие на конце плети, тут же впились в ладонь корейца. Живой кнут радостно задрожал, попробовав крови своего врага. Я буквально почувствовал азарт хищника, впившегося в свою жертву. Сунг попробовал выдернуть руку, но не тут-то было. Оружие впилось шипами, как змея зубами. Техника корейца дала сбой, и он чуть не свалился камнем вниз, но в последний момент успел выровнять технику. Не теряя времени, я превратил бич в более толстый, но короткий, и он потащил корейца к себе, стремительно укорачиваясь. Сунг скривился в лице, применил какую-то технику и дернул кнут на себя, одновременно замерев и начав тянуть на себя. Не пытаясь соревноваться с ним в силе, я просто превратил оружие в копье. Витки на руке азиата мгновенно исчезли, тяга потеряла всякий смысл и он буквально рухнул назад, кувыркаясь в воздухе. Ну что ж, с одной раненой рукой этот чернокнижник много не наколдует. Теперь нужно быть таким, каким я был в начале, и добить его. Сунг рухнул вниз, бешено вертясь. Успел сформировать здоровой рукой какую-то печать, а затем зажег пару печатей под ногами. Успел выровняться, глянул на меня с неприкрытой ненавистью, Начал формировать снова какую-то технику, но он не учел того, что он находится здесь не один. Гигантская щупальца болотного кракена взмахнула по широкой дуге, схватила его за пояс и, обвив, потащила к зубастой пасти. Я чуть не подпрыгнул от радости. Так вовремя вмешался этот спрут, схватив третьего чернокнижника. А однако мы с Егором неплохо сработались до И в этот миг... Дуг Монкут завершил свою технику, и из земли один за другим начали подниматься глиняные кувшины. То, что это не кувшины, я понял тогда, когда из открывшихся крышек вверх потянулись струйки пепла, формируясь в человеческие фигуры. Что это за техника? Это вообще люди? Люди. На моих глазах прах формировался в людей. Мужчин женщин в солдатских доспехах и без них они молча восставали из пепла и смотрели перед собой пустыми глазницами огромная черепаха доедала из полина отступника чернокнижников теснили и в битву вступала новая сила армия праха сунг пытался отбиться от чуполец кракена его сестра вцепилась в землю и проигрывала сантиметр за сантиметром а что стало с матерью Я не видел. Не знаю, что это за армия, но пока все похоже на то, что перевес на нашей стороне. Вдруг земля вздрогнула под моими ногами, и оттуда, вертясь как волчок, буквально вылетел седовласый старик. Куан Манкут, обладатель техник молнии и уникального призыва. Поймав меня взглядом, старик мгновенно рванул ко мне.